Часть четвертая. По пути девушка проверила место, где упала, но рада там не было, зато валялись остатки меча, напоминающие звездную пыль. Если бы я не продала меч господину Доросу, нет, не время для сожалений. Направляясь к двери, она осторожно обогнула яму, после чего прошла в тело синим светом. По большей части там жили верные гарм члены Цербера, которые были недружелюбны по отношению к девушке. Тут нельзя быть слишком настороженной. Ведь неизвестно, кто тебя обнаружит. Но проблема была не в этом. В отличие от патча, который знал здесь все, а я не предполагала, где и какие ловушки находятся. Хотелось бы знать, где комната с ловушками Цербера. Так, ну и куда? Она собиралась быть осторожной, но уже после первого шага услышала звук, который слышать не хотела. А я собралась бежать, но не успела. К тому же эта ловушка была с такой же водой, которая заставляет металл ржаветь. ха блин, снова! «Ну и ладно. У меня крест, а?» Серебряные часы не сияли, но Ае не начала ржаветь. В воде ощущался запах железа, вся она промокла, и ловушка точно сработала. «Неужели крест до сих пор работает?» «Но что это за эффект?» Она убедилась, что может двигаться, и нигде не обнаружила ржавчины, а задачная девушка осторожно пошла дальше. Какое-то время Айя шла по коридору, освещенному синим цветом, и заметила в замке нечто странное. «Слишком тихо. Ни одного преступника Цербера». Возможно, они испугались Реда и разбежались, но Айя впервые шла по телу, никого не встречая. И странно было не только это. В замке Великана были не только преступники, но и разнообразные монстры. В отличие от связанных цепями преступников, они могли свободно разгуливать здесь, но сейчас и их было не видать. Будь здесь сильный герой, он бы мог всех перепугать, но сейчас было слишком уж тихо. Однако обходившая ловушки Ая догадывалась, почему никого нет. Она нашла следы от огня. Это была точно черная краска. На такое были способны далеко не все. Хотя я сказала думать самому, он бы не стал делать этого. «Он, падший герой, убийца». Увидев следы, девушка вспомнила слова Патча. Рэд не умел ничего, только сражаться, и сражение не было самой целью. До этого Ая думала, что они будут вместе путешествовать по замку... В то же время в шкатулке зависти рада появилось оружие, которое доказывало его веру в учителя. Но он хотел направить свою силу в это русло. А я замотала головой, в которой собирались дурные мысли. Этого не может быть. Он сам говорил, что не желает сражаться. А значит, это должна быть гарм. Однако было сомнительно, что девушка стала бы вредить замку. Но дальше следы ожогов становились только ужасней. Следуя дальше, а я нашла преступника... Точнее, то, что было преступником. Вся тело обожжено? Чья это работа, а?» Пепел на стене точно принадлежал живому существу. К тому же по запаху было ясно, что горел кто-то живой. «Что? Кажется, я уже когда-то ощущала такой запах». В мозгу я предстало ощущение запаха горелого человека. Яростное пламя и толпа монстров. «Что это? Неужели мои воспоминания?» Воспоминания вызвали боль на месте кола. Она едва могла ей сопротивляться, но нельзя было отводить взгляды от своего греха, потому Ая сосредоточилась на вихре боли. «Полное исцеление! Прошу, очнись! Полное исцеление! Прошу!» Она видела горящую вдалеке деревню, вспомнила. На равнине вдалеке от деревни она держала младшую сестру, точнее то, что ей было. Девушка использовала магию исцеления, раны зажили, но сестра не думала открывать глаза. Оно и понятно — В мире нет магии, способной воскресить мертвого. Полное исцеление! Это все из-за меня! Прости, прости меня! Это все я виновата! Как бы ни плакала, как бы не винила себя, ничего не достигала ее сестру. Она понимала это, но слова сожаления близкие к проклятию не прекращались, иначе бы ее просто раздавила собственная вина: Это я виновата! Это я виновата! Это я виновата! Я не виновата! Я не виновата! «Я не виновата!» Примечание переводчика. У всего этого есть второе значение – полное исцеление. Она продолжала использовать магию исцеления, это уже становилось опасным. Протянутые руки должны были исцелять, но она ощущала удушье, это значило, что теперь ее жизнь подходит к концу. Но сильнее собственной смерти ей было важно вылечить сестру, однако это было вызвано не чувством справедливости, а виной и желанием получить облегчение в смерти. «Простите все. Это моя вина. Прости! Я никого не спасла. Прости!» Пусть к ней вернулся ее грех. Она не вернула всю забранную память. Девушка никак не могла расслушать именно тех, перед кем извинялась. Почему случилась эта трагедия? Почему из-за неё? И девушка не представляла, как это можно искупить. А еще и стало ясно, что при жизни она владела магией исцеления... Потому Раста сказала, что ей нужно выяснить происхождение, чтобы воспользоваться крестом. Тем временем боль в груди достигла предела, стараясь оберечь от боли вины, воспоминания греха теряли очертания. «Полное исцеление! Полное исцеление! Прости! Это моя вина! Ты не скажешь, что прощаешь!» Когда сознание вернулось к ней, она уже смирилась, что не получится, и положила на остывающее лицо сестры руку, испачканную своей и её кровью. Девушка не могла вспомнить, о чем думала в тот момент, но когда глаза лежавшей сестры открылись, она лишилась сил, и воспоминания провалились во тьму. Сестра со знакомым ожерельем и умирающая она сама были похожи. И глаза были красные точно кровь, и из них точно текли кровавые слезы. Что она делала, сделала такое с мертвой, у меня нет права жить. Возможно, ее обвиняли, в глазах ее умирающей сестры было негодование. Когда закрывала глаза, она видела этот взгляд, и Айя жалела, что ушла не сразу вместе с ней. Какая ирония. Оказавшись здесь, я обо всем забыла. Счастье, что она смогла вспомнить про свое прошлое, но сейчас было не того, ведь Гарм и Рэд могли начать сражаться. Девушка пошла по выжженному следу и увидела что-то сияющее. Это что, Лед? Но в таком месте тоже ловушка Цербера. Сияние было красивым, И она в первую очередь подумала о мече Рада. подобранный кусок льда холодил руку. Кстати, господин Редфорде пользовался такой магией. Пока она разглядывала кусок льда, стала пленницей дежавю. Что это, она не понимала, но воспоминания воскресали, точно прорвала плотину. Точно резкая боль от ловушки с слезами мутный поток воспоминаний разрывал ее тело. Горящая деревня, герой, вина, обещания, толпа гоблинов, неспасённая сестра, Большой грех, обещание, герой, ожерелье, обещание, гарм, синие волосы, герой, парень, ред, рыжие волосы, красные глаза. Все это имело смысл и было связано единым потоком, но бурный поток воспоминаний отдавался боли в груди, и Айя не могла вспомнить ответ Более того, что она взглянула в глаза своему греху: Нет, это тяжесть большого греха Айи, который она должна была принять. Мне когда-мне мучиться? надо идти. А я затолкала боль поглубже и пошла дальше по следам, лишь теперь она немного начала понимать чувство рада по поводу искупления греха. Гарм и Рэд точно будут сражаться, и до этого А я ничего не могла с этим сделать, но она не могла стоять на месте в первую очередь из-за чувства вины. Девушка все еще не понимала, что сделала в ночной трагедии, но Рэд стал преступником, и ее сестра умерла из-за нее. Испытывая ответственность, она продолжала идти по следам. И тут вдалеке она услышала знакомые звуки тяжелые металлические лязки и звериный рев.